Отец Анны Петровны был владельцем известного села Урусово в Рязанской губернии. Там и родилась она в 1774 году. Семенов говорит, что отец дал трем ее братьям чрезвычайно хорошее по тому времени воспитание. Старший принадлежал к образованнейшим людям своего века, прекрасно знал многие иностранные языки, состоял в масонской ложе. Младшие служили во флоте, причем один из них во время войны Екатерины II со шведами попал в плен и был определен шведским королем в Упсальский университет, где и окончил свое образование. На долю Анны Петровны выпала впоследствии большая честь. Она стала членом Российской академии наук. А меж тем первоначальное ее образование было более чем скудно ибо образование девиц считалось тогда ненужной роскошью. Образование она достигла в силу своей собственной воли и желания, после того, как ее старший брат стал возить ее в Москву и ввел в круг своих друзей из литературного и вообще просвещенного общества. Тут она встретилась и сблизилась, между прочим, с Мерзляковым, Капнистом, Князем Шаховским, Ваейковым, Жуковским, Пушкиным. В последующее время на ее развитие имели большое влияние Новиков и Карамзин, которому больше всего и обязана она была в своем правильном и изящном литературном языке. Она зачитывалась московским журналом, выходившим под его издательством, потом встречалась с ним в обществе, носившем название «Беседы любителей русского слова». Общество это организовалось в Петербурге в 1811 году. В нем было 24 действительных и 32 почетных члена, в число которых была избрана и Анна Петровна. Основателем беседы был Шишков, и состояли в ней Крылов, Державин, Шаховской, Капнист, Озеров и даже сам Спиранский. Цель ее была противодействие тем нововведениям, который вносил в русский язык Карамзин. Проведение в жизнь, подражание образцам славянского языка, преследование карамзинского направления. И весьма курьезно было то, что и сам Карамзин был ее членом. Дальнейшую судьбу Анны Петровны очень изменила смерть ее отца. После этой смерти она переехала жить к своей сестре Марии Петровне Семеновой. Получив наследство дававшая ей 600 рублей годового дохода. Она была теперь свободна и самостоятельна. И, пользуясь этим, прожила очень недолго у Семеновой. В 1802 году зять ее Семенов отправился в Петербург. Анна Петровна упросила его взять ее с собою и, попав в столицу, отказалась возвращаться назад в деревню. Зять ее был весьма фрапирован этим, уговаривал ее отказаться от своего намерения, она все же от него не отказалась. В Петербург она приехала будто бы только для того, чтобы повидаться с своим братом-моряком. Когда же решила поселиться в столице, стал и брат уговаривать ее вернуться в деревню, но тоже напрасно. Затем Семенов уехал в деревню, брат вскоре отправился в поход, и она оказалась в столице совсем одна. Это было по тем временам совсем необычно, но ее ничуть не смутило. Более того, она наняла себе на Васильевском острове совсем отдельную квартиру, взяв к себе для услуг некую степенную женщину. Добившись своего, она деятельно и с изумительной энергией принялась за самообразование, несмотря на то, что в это время ей шел уже 28-й год. Она стала учиться французскому, немецкому и английскому языкам, физике, математике и, главным образом, российской словесности. Успехи были очень быстрые. Возвратившийся из похода брат был поражен количеством и основательностью приобретенных ею познаний. Но эти же приобретения, обогатив ее ум, вместе с тем и разорили ее материально. Живя в Петербурге, она истратила весь свой наследственный капитал. Положение ее становилось ужасно, она принуждена была войти в долги. Но тут брат поспешил познакомить ее с петербургскими литераторами, которым она и показала свои первые произведения».